Август 20. -е. Вода — великий символ астрального света, то есть вещества или материи тонкого мира. Она нейтральна по природе, но отражает в себе все, что ее окружает, и служит материалом для создания промежуточных форм между огненным и земным миром. И светлые, и темные формы создаются из этого материала и служат предметом красоты или безобразия, так же, как служат они на земле. Разница в том, что пластичность тонкой материи велика. Земные предметы имеют свой тонкий, астральный и огненный прототип, ведь и материя сама по структуре своей огненна. Горы, реки, поля, леса, моря, снега, все выражено в трех формах, единых по существу, но троичных в проявлениях. Эти тонкие формы ⁇ один из аспектов астрального мира. Кроме того, там существуют формы на Земле неосуществленные, но законченные мысленно. Они разной степени устойчивости, яркости и высоты. новичок особенно смущается следующим обстоятельством. Герои из произведений великих писателей существуют там в столь же ярких и убедительных формах, как и живые обитатели незримого мира. Но они не имеют сознающего себя начала и на вопросы не могут дать разумного ответа, словно персонажи из кинокартины. Все, что мысленно оформлено человечеством, Там существуют в различных степенях устойчивости и яркости, и хорошие и плохие. Там же, но выше, имеют свое существование и формы или прообразы того, что позднее осуществится на Земле. Прототипа проявленного. Главная масса человечества в мире надземном яро-невежественном в отношении знаний его законов. И лишь адепты сокровенного знания И колдуны, и темные иерархи имеют там сознательное пребывание и пользуются своим знанием. Темные яры упражняются в творчестве, создавая для духов созвучных им соответствующих сущностей окружения. А таких много. Они совершенно беспомощны благодаря своему невежеству и отрицанию жизни в надземном, и поэтому можно представить себе, что может создать темное, но сильное воображение для этих несчастных невежд. Часто они утопают в ужасных образах и картинах всевозможных пороков и извращений и яро поддерживают их своими собственными вожделениями, еще более усиливая и углубляя их. Как топливо в костер подбрасывают темные жертвам своим материал для раздувания их страстей и пороков. Адепт правого пути светом своим, и мыслью может легко рассеивать эти удушки, если мысль его сильнее мыслей слуг зла. Борьба и там идет непрестанно. И много несчастных и слабых духов, имеющих искорки света, освобождаются служителями света и стенет тьми. Знания, элементарные, помогают и, несказанно облегчают пребывание духов земле но обычно они отвергаются еще на земле. Потому люди приходят совершенно неподготовленными и беспомощными. Крупицы сокровенного знания, разбросанные по страницам ваших книг и писаний, силою служат тому, кто духом их принял, себя защищать в мире астральном. Хочу разрушить до основания очарование, крещение, чудесность, таинственность, мистичность и сказочность астрального мира и снять с него покровы потусторонности. Все действительно сущее по эту сторону жизни. Обитатели тонкого мира не таинственны, не чудесны и не лучше людей на земле. Негодяи! Мошенники, злые, такими же остаются и там, только при этом все обостряется очень. Но темные и колдуны, то есть адепты темного знания, очень опасны, ибо орудуют среди невежественных толп, привлекаемых тьмою, которая в них и которая дает право служителям тьмы на приближение. Часто действуют они страхом. «Потому хочу искоренить всякий страх перед потусторонним, ибо для нехотящего тьмы тьма не страшна. Так не имеет в нем ничего, за что бы могла ухватиться. Приближается она к каждому, перешедшему в тот мир, выискивая в нем элементы притяжения и ухватывая за них. Вот почему лучше еще при жизни, в физическом теле, изъять из своего микрокосма все элементы тьмы» дабы магнитностью уничтожить и не служить мишенью для темных злых Если темные видят на ауре отошедшие эти пятна зла, они начинают неистово пить «моё, моё, он наш» и устремляются яро на жертву. Но даже и это не страшно. Как смешные и не страшны те ужасные личины, которые темные на себя надевают или которые являются их истинными обликами. Надо лишь твердо и бесповоротно решить, что совсем темным в себе покончено навсегда, и решать это надо не в момент нападения, но заранее. Неподготовленность в этом отношении фатальна, но глухий и слепы земляне к тому что их может легко освободить от объятий тьмы. Тьма сильна и действует, применяя закон созвучий и соответствия. Каждый человек созвучит с неэлементами зла, которые в нем, но и при слабости духа следует помнить, что есть иерархия света, и к ней обратиться всем сердцем. Знаете примеры разбойника и блудницы, может быть уверенными, что отказа не будет, если обращение полносердечно. Итак, в тонком мире имеете дело с теми же людьми, и светлыми, и темными. Усилены в своих проявлениях и те, и другие, ибо подвижность материи этого мира велика. Двигательной силой и творящим началом является мысль. И можно представить себе, горнила сияющее света и тьмы и зияющие бездны и насыщение их под влиянием мысли, создающие яркие формы из пластичной материи астрального света. Создание мысли разрушается лишь мыслью большего потенциала. И страшен лишь страх и невежество. Ничто не может коснуться являющего веру в мощь иерархии света, ибо твердыня сердца его стоит на камне вечного основания жизни.